Студия «Ардис» представляет. Ирина Смирнова «Мечи против кубков». Читает Виктория Тихомирова. Глава первая. Командное вдохновение. Закончив разговор с кузеном, я вошла в наш дом, где меня уже ждали мои мужчины. Все трое. Эрик. Переживающий за нас все то время, пока мы сражались у здания Королевского суда. Рауль, постепенно осознающий, что он снова уверенно стоит на земле, ведь хотя его жизнь по-прежнему в опасности, неотвратимость смерти испарилась. И Патрик, мир которого сейчас очень сильно пошатнулся. Однако за последнюю неделю он приобрел трех новых друзей, которые не предадут даже если он перестанет быть маркизом. А так сурово мой дядя его точно не накажет. Он даже герцога титула не лишил. К тому же, надеюсь, Крахбер нам зачтется, что наличие предателей в министерстве, которым заправляет отец, обнаружил сын. Правда, каково сейчас сыну, осознающему, что невольно подставил родного отца? Когда вы обещали сражаться ради меня даже с королевским судом, я думал, это метафорическая угроза. Первым ко мне подошел Рауль, чтобы, низко поклонившись, поцеловать мне руку. Нежно и обжигающе приятно, как умеет только он. Простите, у меня пока нет слов, чтобы выразить свою благодарность и восхищение». «Человеческая речь не в состоянии передать те эмоции, которые я сейчас испытываю». «Жаль, я пропустил это зрелище», — с тоскливой завистью протянул Эрик. «Лотта против десятка полисменов с огнестрелом в руке. Это должны увековечить для потомков». «За впечатление сделать никто не успел». Хмыкнула я, мысленно скрещивая пальцы и надеясь, что нигде не спрятался сотрудник криминальных хроник. И статья о моем противостоянии Министерству правопорядка не появится на первой странице ближайшего выпуска моей любимой газеты. А то прямо как вижу «Племянница короля против королевского суда». Учитывая, что со мной рядом стоял сын министра правопорядка, веселая будет статья. Сенсация! Патрик, едва я вошла, встал из-за стола вместе со всеми, а вот подойти ко мне не рискнул, в отличие от Рауля. Похоже, мои лорды и правда решили поменяться местами. Теперь маркиз Краухберн будет сомневаться, достоин ли он оставаться моим женихом. Проблема в том, что граф Фрехберн по-прежнему остается бедным графом. Так что... Мне, похоже, придется искать кого-то еще, Вернее, родители вот-вот начнут. Но, надеюсь, до этого они посоветуются или со мной, или с дядей. У нас у всех сейчас довольно сложный период. Семейные неурядицы посыпались, как из рога изобилия. Я окинула взглядом всех троих мужчин, хотя у Эрика с матерью все вроде бы прекрасно. Просто в таких случаях лучше не выделять, а обобщать. Но мы, взрослые люди, и справимся. И теперь нам надо решить, пытаемся ли мы дальше все вместе разгадать тайну портала, или расстаемся, чтобы каждый мог заняться улаживанием семейных проблем. Надеюсь, вы пошутили, Леди, настороженно уточнил Рауль, глядя на меня с подозрением. Мне его даже жаль немного стало. Бедный граф уже не знает, чего от меня ожидать. «Нисколько. Конечно, вы заключили временный контракт с Министерством правопорядка, но ведь его всегда можно расторгнуть. Вам сейчас надо отдохнуть, побыть с семьей, выяснить, что происходит с вашими финансами, устроить ревизию в банке. Мне сейчас надо выяснить, насколько сильно моя невестка завязла в этих преступлениях, а с финансами мне потребуется помощь. Я пока в них не очень разбираюсь». Не на чем обучаться было. И Рауль с печалью и ехидством улыбнулся шутки над самим собой. «Когда я расследование в середине бросал?» Усмехнулся Эрик, подмигнув мне. И мы все в упор посмотрели на Маркиза, ожидая его решения. «Отец еще недели две будет сдавать дела заместителю, лорду Чильберну. Меня из министерства пока никто не увольнял. Расследование курирует король, как я понимаю, принялся перечислять Патрик. Значит, если мы раскроем дело, нас ждет награда. Мне удастся сохранить работу, какие-то связи, слегка сгладить королевский гнев и двигаться дальше, сосредоточившись лишь на карьере. Маркиз старательно осваивал умение веселиться над своими несчастьями. Буду брать пример со своего бывшего друга, погружусь в заботы министерства и постараюсь почаще обращать на себя внимание короля. Положительное внимание, — добавил Патрик немаловажный нюанс. Надеюсь, это как-то поможет отцу. По крайней мере, он будет вами гордиться, — одобрительно покивала я. Значит, мы все продолжаем работать в команде? Я обязана была спросить это громко и четко, чтобы каждый из присутствующих осознал. Да, нас теперь не сковывают наручники, нет никаких обязательств по спасению жизни несправедливо обвиненных. Есть просто четыре человека, связанных единой целью и уже почти неделю работающих вместе. Так кто мы, если не команда? Продолжаем, улыбнулся Патрик, глядя только на меня. Продолжаем кивнул Рауль, покосившись при этом на маркиза. «Главное, чтобы все расходы оплачивало государство, раз мы на него работаем», — хмыкнул Эрик, хитро прищурившись. «Тогда обедаем и за диадемой», — объявила я, первой усаживаясь за стол. «Его Величество очень настойчиво пожелал, чтобы мы собрали все кристаллы, и, думаю, это следует сделать до того, как дева выпинает копьем льва». То есть, за ближайшие сутки. Я тоже очень бы хотела выяснить, как плотно завязла во всем этом леди Хелена. И очень надеялась на то, что мой опыт частного детектива победит мой темперамент. Потому что у меня только от мыслей об этой леди начинали пальцы сжиматься. Удушу ведь нечаянно, забыв обо всей женской солидарности. Жаль... Так поступать с подозреваемыми непрофессионально. И пытать ее мне никто не позволит, к сожалению, точно так же, как Глорию. Как иначе, без пыток, вытянуть из мстительной, озлобленной, но очень умной и наблюдательной леди, знала ли она, что ее сестра, как муха, в меду, увязла в преступной деятельности? И если знала, зачем тогда отдала нам кольцо? А если не знала, «Если не знала, мне лично будет очень сложно удержаться и не позлорадствовать». Глория не пожалела Рауля с Патриком, тыкая их носом в лужу, словно провинившихся щенков. За чужим братом следила, не отводя глаз, все тайны выяснила, а собственную сестру упустила. «Нет, я не злая, но злопамятная. Так что, милая леди, очень повезет. Если в момент печального открытия истины о ее старшей сестре меня рядом не окажется. А еще это странная смерть Алисы. Заранее, до выстрела из огнестрела. Кстати, я даже прервалась на время и перестала чисто механически двигать ложкой, совершенно не замечая, что на самом деле ем довольно вкусный картофельный суп. Мужчины, надо заметить, обедали с гораздо большим аппетитом. А вот я после своей вдохновительной речи выдохлась немного. Вернее, выдохлась я чуть раньше. Просто решила, что уже восстановилась, но ошиблась. Если бы так и не закончившаяся спешка со сроками, я бы в принудительном порядке вывезла большую часть команды на бал. Отдышаться, насладиться жизнью или в наш родовой замок, например. Просто, чтобы спокойно погулять подышать свежим осенним воздухом и выспаться, не опасаясь никаких убийц. У нас там такая охрана, что ни один убийца не просочится. Только отдыхать нам некогда. Надо успеть за сутки приготовить все для открытия портала, чтобы быть готовыми выполнить любую королевскую волю. И вот, размышляя о смерти Алисы, Я вспомнила, что не сообщила об этой загадке Джорджу, а он как раз роется в самых секретных книгах Дворцовой библиотеки. Может, и причину столь странного поведения тела сумеет выяснить? Только зомби нам к феям и не хватало. И так все запутано, словно кот с клубком поиграл. У нас бывали иногда расследования, когда мы точно, почти поминутно знали, как вел себя преступник но никак не могли понять, зачем он это делал. И тогда мне помогали карты. В этот раз мои любимые 36 помощников отказывались изъясняться более-менее внятно. 78 тоже вели себя довольно загадочно, особенно после того, как мы с Раулем создали из них карточного голема. Я всегда ощущала внутреннее единение с картами, особенно Старо доставшимися мне от прабабушки. Именно их я использовала для связи с близкими и для вызова Кэба. Но в основном старалась беречь и не сильно напрягать. А тут кровь, голем, два человеческих разума. Может быть, карты обиделись? Для большей части простых пасьянцев я использовала обычную игровую колоду. Она помогала мне, когда требовались простые ответы, когда надо было четкое «да» или «нет», когда я бегала по парку Левкерберна в поиске Рауля, когда мы искали трупы-двиги. И именно ее, соединив с еще несколькими колодами, я использовала для недавнего сложного гадания, чтобы выяснить, кто с кем связан и на каких именно слабостях сыграли, вовлекая человека в преступление. Но, может быть, пришло время Таро? Не знаю даже. Просто такое впечатление, что чем больше мы узнаем, тем больше нам предстоит узнать. Бездонная яма, набитая тайнами. Начиналось все так невинно, с убийства из ревности и кражи униформы у горничной. А закончилось порталом в мир фей.